В двере погорят северные, не хуже берёзовой коры. Гош, я ведь... Что? Я... Неужели жалко стало? А ты грейся, ты грейся, грейся, Васенька. Самый дорогой костёр в моей жизни. Медвежий ручей, гранитная пыль на зубах. Гром застрял в барабанных перепонках. Давай, давай, глубже бурить. Я молодой, здоровый, я две смены могу. Я хочу заработать. Да я могу заработать. Что ж тут плохого? Ура, Васинко, ура! Да здравствуют наши первые яркие воспоминания. Эй, что это у вас здесь горит-то? Костёр любви, друг. Что? Деньги, купюры. Ты жёг. Ну жёг. Я говорил, что ты сделаешь глупость, любитель Романов. Я иду, догоню, извинюсь, но я ударил его. Только попробуй. Ну, нельзя так кончать дружбу. А где же твоя гордость? Ну иди, иди, только сюда не возвращайся. Дура ты, Васька! Зря ты жёг свои деньги. Дура ты, Васька! Ты на мусорила? Я на мусорила, я и подмету. Чего это ты, на своих кидаешься? Да сейчас свои через час чужие. Пришёл миллионер от ворот поворот. Кто пришёл? Да гушка. Видела бы, как его деньжонки тут пылали. Прогнала. Это глупо. Ну, я товарищ Одинцова уже совершеннолетняя. У тебя сердце или топор? Да я-то со своим сердцем проживу. Посмотрим, как ты вот без топора обойдёшься. Рейком. Кабинет Марии Одинцовой. Да. Рейком. Сейчас минуточку. Мария Сергеевна. Мария Сергеевна. Прошу. Одинцова. Так. Так. Как понять ваш звонок? Ага. Так, так. Стройка жмёт, да? Угу. Идём с опережением на год, потому и жмёт. Не жалобы нужны. Не жалобы нужны. Лес, лес. Для стройки нужен лес. Вы знаете, я инженер-механизатор. Мне трудно разбираться в ваших таёжных делах по бумагам. Да. Да, я сама заеду на днях. Нет, нет. Нет, нет, завтра я не могу. Завтра завтра я выезжаю в Юхонь. Да. Угу. Хорошо. Схема насразилась одинцовой из-за этого нашего мрамора с самим добротиным. Такая это можно сравнить букаха против гиганта. Да его в Москве по одному звонку, знаете, какие лица принимают. Ну хорошо бы, конечно, сохранить, не порушить наши белые скалы. Но вопрос явно обречённый, тут уж ничего не поделаешь. Трудоустройство из Лучинских жителей так это ещё когда обойдёмся как-нибудь. Тоже и городское строительство. Добротин будет лепить общежития времянки, город строить не станет. Не втянуться бы в эти распри и руки чешутся в драку ввязаться, а надо выстоять, проявить выдержку. Смотрите, ледоходы! Какой силой рвётся лёд, а? Вот вам. Ну, вот вы с нами на льдину и к северному ледовитому. Да, так сказать, поэтично. Весна начинается от реки. Отсюда из окон райкома Ледоход лучше смотреть, чем из Окана Рейс полком. Как прошёл вчера рейс полком? Строительный вопрос. Туга. Вот если бы вы сами были вчера. Там был Тархов. Смирный, он ваш второй секретарь. Ну, в бюджете Излучинской ГЭС выделены определённые суммы на строительство мостов, дорог и городское строительство. Эх, если Добротин возражает, эти деньги пустойцы и в рее останутся. Нам ведь и люди нужны, техника, стройматериалы. А у нельзя высокое обязательство идти с опережением графика на год. Это требует денег. А где их взять? Ясно, сэкономить на нуждах города и района. Вы настаивали? А? Исполком районного совета власть, вы глава этой власти, вы настаивали? Это я? Да, вы лично.